Глава 38. Выезд из слободы. Годунов предложил Серебряному остаться у него в доме до выступления в поход. Этот раз предложение было сделано от души, ибо Борис Фёдорович, наблюдавший за каждым словом и за каждым движением царя, заключил, что грозы более не будет, и что Иоанн ограничится одною холодностью к Никите Романовичу. Исполняя обещание, данное Максиму, Серебряный прямо с царского двора отправился к матери своего названного брата и отдал ей крест Максимов. Малюты не было дома. Старушка уже знала о смерти сына и приняла Серебряного как родного. Но когда он, окончив свое поручение, простился с нею, Она не посмела его удерживать, боясь возвращения мужа, и только проводила до крыльца с благословениями. Вечером, когда Годунов оставил Серебрянова в опочивальне и удалился, пожелав ему спокойного сна, Михеич дал полную волю своей радости. "Ну, боярин", сказал он. "Выпал же мне наконец красный денёк после долгого горя. Ведь с той поры, как схватили тебя, Никита Романович, Я словно света божьего не вижу, то и дело по Москве да по Слободе слоняюсь, не проведаю ль чего про тебя. Как услышал сегодня, что ты с Стоничниковым вернулся, так со всех ног и пустился на царский двор. Ан царь-то уж на крыльце. Я давай меж Стоничников да тебя пробираться, да и не вытерпел, стал ловить тебя за полу. А царь-то меня и увидел. Ну, набрался же и страху, век не забуду. Два молебна завтра отслужу. Один за твоё здоровье, а другой, что соблул меня Господь от этой ведьмы, не дал надо мнойу такому скверному делу совершиться. И Михеевич начал рассказывать всё, что с ним было после разорения Морозовского дома, и как он известив в Перстенье, и вернувшись на мельницу, нашёл там Елену Дмитриевну и взялся проводить её до мужниной вотчины, куда слуги Морозова увезли его во время пожара. Серебряный Нетерпеливо слушал многократное отступление Михеевича. Ведь я, Никит Романович, говорил старик. Ведь я не слеп. Хоть и молчу, а всё вижу. Признаться, батюшка, не нравилось мне крепко, когда ты к дружине Андреечута ездил. Не выйдет добра из этого, думал я. Да и совесть, на правду сказать, за тебя было, когда ты с ним за одним столом сидел и из одного кувшина пил. Ты меня, батюшка, понимаешь? Хоть ты, положим, и не виноват в этом, кто его знает, как оно к человеку приходит. Да против него-то грешно было. Ну, а теперь, конечно, дело другое. Теперь ей некому ответа держать, царствие ему небесное. Да и молода она, голубушка, вдовой оставаться. Не кори меня, Михеич, сказал Серебряный с неудовольствием. А скажи, где она теперь и что ты про нее знаешь? Позволь, батюшка, погоди. Дай мне всё по порядку тебе доложить. Вот изволишь ли видеть, как я от станичников-то на мельницу вернулся, мельник-то мне и говорит: "Залетела, говорит, жар-птица ко мне, отвези се, говорит, к царю Далмату". Я сначала не понял, что за птица и что за Далмат такой. Только уже после, когда показал он мне боярыню ту, -то, тогда уж смекнул, что он про неё говорил. Вот и поехали мы с нею в вотчины дружины Андреича. Сначала она ничего, молчит себе и очей не подымает. Потом стала потихоньку про мужа спрашивать. А потом батюшка туда-сюда, да и про тебя спросила. Только, вишь, не прямо, а так как бы нехотя. Отворотимшись, известно женское дело. Я ей все рассказал, что было мне ведомо. А она сердечная. Ещё кручинье прежнего стало, повесила головушку, да уже во всю дорогу ничего и не говорит. Вот как стали подъезжать к вотчине, поприщ эток будет за 10, а она вижу начинает беспокоиться. Что ты, говорю, сударенья, беспокоиться изволишь? Она бадюшка в слёзы. Я её утешать. Не кручинься, говорю, боярыня. Дружина Андреевич, здравствует. А она при имени дружина-то Андреевича давай ещё горше плакать. Я эток посмотрел на неё, Да уж не знаю, что и говорить ей. И князь Никита Романович, говорю, Хоча и в тюрьме, А должно быть, так же здравствует. Уж не знал батюшка, что и сказать ей. Чувствую, что не то говорю, А все же что-нибудь сказать надо. Только как назвал я тебя, батюшка, Так она вдруг и останови коня. Нет, говорит дядюшка, Не могу ехать в отчину. Что ты, боярынь, Куда ж тебе ехать? Дядюшка говорит, Видишь золоченые кресты, Из-за лес увиднеются. Вижу сударыня, то говорит, девичий монастырь. Я узнаю те кресты. Проводи меня туда, дядюшка. Я было отговариваться, только она стоит на своём: "Проводи да проводи". Я говорит: "Там с недельку обожду, Богу помолюсь, а потом по вещу дружине Андреевичу, он пришлёт за мной". Ничего было делать? Проводил её бачка, там и оставил. на руках у игуменьи. Сколько будет до того монастыря? спросил серебряный. От мельницы было попричь 40 батушка, от Москвы, пожалуй, будет подали. Да оно нам почитай по дороге приходится, коли мы на Жиздру походом. Михеич, сказал серебряный. Сослужи мне службу. Я прежде утра выступить не властен. Надо моим людям царю крест целовать. Но ты сей уже ночью поезжай от двух коней, жалей не себя ни коней, попросись к боярыне, расскажи ей всё, упроси её, чтобы приняла меня, чтобы ни на что не решалась, не повидавшись со мною. Слушай, батюшка, слушаю. Да ты уж не опасаешься ли, чтобы она постриглась? Этого не будет, батюшка. пройдёт годоок поплачет она, конечно, без этого нельзя. Как подружье не Андрееича не поплакать. Царствие ему небесное. А там посмотри, и свадьбу сыграем. Не век же нам батюшка горе отбывать. Михеич в эту же ночь отправился в монастырь, а серебряный, лишь только занелась заря, пошёл проститься с Годуновым. Борис Фёдорович уже вернулся от заутренней которые по обычаю своему слушал вместе с царём. Что-то так рано поднялся князь, спросил он Никиту Романовича. Это хорошо нам, слабодским. А ты мог бы и поотдохнуть после вчерашнего дня. Или тебе неспокойно у меня было? Но тонкий взгляд Годунова показывал, что он знал причину бессонницы князя. Приветливость Бориса Фёдоровича Его неподдельное участие к серебряному услуги им столько раз оказанные, а главное, его совершенное несходство с другими царедворцами привлекли к нему сильно Никиту Романовича. Он открылся ему в любви своей к Елене. Всё это мне давно уже ведомо, сказал, улыбаясь Гадунов. Я догадался об этом ещё в первый твой приезд в Слободу. Из того, как ты смотрел на Вяземского, а когда я нарочно завёл с тобой речь о Морозове, ты говорил о нём неохотно, несмотря на то, что был с ним в дружбе. Ты, князь, ничего не умеешь хоронить в себе. О чём ты не подумаешь, всё у тебя на лице так и напишится. Да и говоришь, что ты уж чересчур правдиво. Никита Романович. Позволь тебе сказать, Я за тебя вчера испугался, да и подосадовал таки на тебя, когда ты напрямик отвечал царю, что не хочешь вписаться в опричнину. А что же мне было отвечать ему, Борис Федорович? Тебе было поблагодарить царя и принять его милость. Да ты шутишь, Борис Федорович, а ли вправду говоришь? Как же мне за это... Благодарить царя. Да ты сам разве вписан в опричнину? Я дело другое, князь. Я знаю, что делаю. Я царю не перечечу. Он меня сам не захочет вписать. Так уж я поставил себя. А ты, когда поступил бы на место Вяземского, да сделался бы оружничим царским, то был бы в приближении у Иван Васильевича. Ты бы этим всей земле послужил. Мы бы с тобой стали идти за одно и опричнину, пожалуй, подстекли бы. Нет, Борис Фёдорович. Не сумел бы я этого. Сам же ты говоришь, что у меня всё на лица видно. От того, что ты не хочешь приневолить себя, князь. Вот как бы ты решился перемочь свою прямоту, да хотя бы для виду вступил в опричнину. Чего мы бы с тобой не сделали? А то посмотри на меня, Я один бьюсь, как щука об лёд. Всякого должен опасаться, всякое слово обдумывать. Иногда просто голова кругом идёт. А было бы нас двое около царя, и силы бы удвоились. Таких людей, как ты, немного, князь. Скажу тебе прямо. Я с нашей первой встречи рассчитывал на тебя.